Глава 20. Толпа. Ева оттирала свежую краску с двери специальным составом. Он имел едкий запах и щипал глаза. Она ворчала и ругалась, но упрямо терла. Ей нужно было как можно скорее стереть злую надпись, адресованную Эйле. Кайден стучал молотком, заколачивая разбитое окно досками — Пока они разбирались с последствиями чужой глупости, Эйла сидела на втором этаже, на кухне, и пила ромашковый чай. На этом и настояла Ева. Когда Эйла увидела надпись на двери и разбитое окно магазина, она разрыдалась и долго не могла остановиться. И без того нестройный стук молотка сбился. «Проклятие!» — ругнулся Кайден. Он впервые орудовал молотком. «Поменяемся?» — предложила Ева. Несколько секунд царила тишина, после чего принявший поражение Кайден негромко согласился на ее предложение, и работа пошла быстрее. Обращаться с молотком Ева умела куда лучше него. Они почти закончили, когда со второго этажа послышался звон разбитого стекла и короткий испуганный вскрик Эилы. Ева бросилась наверх, сжимая в руке молоток. В это мгновение она была достаточно зла, чтобы кого-нибудь покалечить. Айден отставал на несколько шагов. На кухне было разбито стекло. Эйла сидела на полу, прижимая ладони к затылку. Недалеко от нее лежал булыжник, обмотанный бумагой. «Эйла?» — позвала Ева. Все хорошо», — не очень уверенно отозвалась Та, и когда она отняла руку от затылка, на пальцах осталась кровь. Ева подбежала к разбитому окну и выглянула на улицу, но на заднем дворике дома никого уже не было. Калитка оказалась снята из петель. «О, блюдки! в сердцах ругнулась Ева. Пока она осматривалась, Кайден поднял булыжник и развернул бумагу. На ней большими буквами было написано пожелание поскорее сдохнуть. Ева прочитала записку и еще раз ругнулась. Они переглянулись, и Кайден молча скомкал бумагу. Булыжник, пущенный крепкой рукой Евы, улетел обратно на улицу. После чего Ева помогла Эйле подняться и осмотрела ее затылок. Обработав рану и отправив Эйлу отдыхать в спальню, предварительно задернув в комнате все шторы, они спустились вниз. Здесь больше небезопасно, сказала Ева. Ей оставалось прибить еще три доски, но это уже казалось таким неважным. Завтра найдем другое место, пообещал Кайден, и Ева легко с ним согласилась. Время до самого обеда они провели в магазинчике. Ева не выпускала из рук молоток в ожидании, когда кто-нибудь еще рискнет бросить в забитое досками окно камень или разбить второе, еще целое, а может, написать что-то на отмытой Кайданом двери. У Евы было поганое настроение. Она хотела переломать парочку костей. Кайда на ее метание смотрел с легким беспокойством, но не вмешивался. Пока она не делала чего-то, что могло бы ей навредить, он не видел смысла ее останавливать. Эйла спала на втором этаже. Вечером, когда солнце опустилось за крыши домов, по небу разлился горячий закат. Выглянув в окно второго этажа, Ева с тревогой произнесла. «Не нравится мне это. Небо такое. Красное». Эйла никак не отреагировала на ее слова. Она проспала большую половину дня, проспала обед, и ужин съела лишь потому, что его готовила Ева. Госпожа Мурны из спальни выходила лишь дважды за весь день и совсем ничего не ела. ее дочь сидела за столом, тихая и бледная. все это казалось таким неправильным, что Ева против воли начала испытывать тревогу. Измучив себя неясным беспокойством, она готова была увидеть дурной знак и в простом закате необычным и устрашающе прекрасным. Окна столовой выходили на улицу, а напротив кожевиного магазинчика располагалось одноэтажное здание, благодаря чему горящее небо было хорошо видно. Кайден подошел ближе, выглядывая из-за ее плеча. «Тебя это беспокоит? Глупо, да? Но знаешь, это ведь солнышко село и оставило после себя такой след. И брат твой тоже солнышко». «Так что нет у меня больше доверия к небесным светилам. А вдруг это предупреждение на самом деле?» «Брат не стал бы себя так утруждать», — неуверенно отозвался Кайден. Он и сам не заметил, как заразился тревогой Евы. Пока он рассматривал небо, она опустила взгляд на улицу и ткнула его локтем в бок, привлекая внимание. «Это еще что там происходит?» Перед дверями кожевиного магазина начали останавливаться люди. Сначала это были двое подростков, потом подошла женщина. Сразу за ней пожилая пара и девушка в рабочем платье. Люди стекались к дверям магазина. Никто не попытался открыть дверь, они просто стояли и о чем то говорили. Ева озабоченно посмотрела на поникшую Эйлу, все еще сидевшую за столом, и подняла взгляд на Кайдена. «Мы заперли двери», — напомнил он. И заперли, и на всякий случай заколотили досками еще целое окно. Если бы Эйла или ее мать увидели это, у них возникла бы куча вопросов. Но никто из семейства Морн за весь день не спустился в магазинчик, позволяя Кайдену и Еве делать все, что они посчитают нужным. Людей становилось только больше. В какой-то момент послышался перестук копыт, К магазинчику подъехала карета для перевозки заключенных. Сквозь прутья клетки было видно, как в ней копошится несколько человек. Ева похолодела, когда поняла, что это умертвие. Не раздумывая, она бросилась на кухню к разбитому окну, выглянула во двор и тихо ругнулась. Запасной вход караулили четыре шкафообразных мужчины самого бандитского вида. И это была очень, очень плохая новость. Ева постаралась вести себя спокойно, когда провожала Эйлу в ее спальню. Окна этой комнаты тоже выходили во внутренний двор, но чуть дальше от запасного входа, и шторы были все еще задернуты. Побудь немного здесь, ладно? Что-то случилось. Эйла смотрела на нее, и Еве было тяжело врать. Нет, просто так надо, ладно? Эйла кивнула. Я еще немного посплю. И это был лучший вариант, и Ева пожелав ей хорошо отдохнуть, тихо закрыла дверь. Вернувшись в столовую Кайдену она сказала: « Нас окружили. Он все еще стоял у окна с озабоченным выражением лица. На улице уже собралась самая настоящая толпа. Нужно было уйти утром, с досадой произнес Кайден: Моя ошибка. Не говори глупостей, кто мог знать, что они так быстро организуются? И ведь мертвяков где-то раздобыли». Ева прижалась щекой к стеклу, пытаясь разглядеть, как много еще людей неторопливо идут к оживенному магазинчику. «Но это странно. Я была уверена, что Эйла никогда раньше не сталкивалась с умертвиями». «Наказание исказилось», — напомнил Кайден. «Возможно, в прошлом она умерла иначе». «То есть вот это собрание наших рук дело?» Кайден кивнул. Ева смотрела на все больше разрастающуюся толпу и чувствовала, как ноги слабеют от страха. Она никогда не любила многолюдные места. Сейчас же все было куда хуже. Эти люди собрались вместе не просто так. Они пришли сюда причинить вред Эйле, и Ева не знала, как ее спасти. Почувствовав что-то, Кайден положил руку ей на плечо. Он никогда не умел утешать и подбадривать и не смог придумать ничего лучше. «Ладно», — Ева вытерла лоб рукавом рубашки. На улице стало уже прохладно, и в столовой не сказать, чтобы было жарко, но ее лицо покрыло нервное испарина. «А теперь надо с ними поговорить». Окно она открывала осторожно, чтобы ничем не выдать своего страха. Откашлялась, прежде чем громко спросить. «Сегодня что, какой-то праздник?» Все собравшиеся перед магазинчиком в едином порыве подняли на нее глаза. Обосраться можно, прошептала Ева, присев от неожиданности. Толпа заволновалась, зашепталась активнее. Люди внизу пытались понять, кто она. Сначала их беседа была похожа на игру вопрос-ответ, только ответов не было, даже самых нелепых. Люди внизу хотели знать, кто она такая. А Ева хотела знать, что они забыли у дверей закрытого кожевиного магазина, и никто из них не желал отвечать. Со стороны кухни послышался какой-то шум. Ева встрепенулась. «Если это Эйла?» Кайден похлопал ее по плечу. «Я проверю». Он ушел, и Ева вновь выглянула в окно. Кто-то в толпе выкрикнул. «Плевать, кто она! Пусть отдаст нам эту тварь, и мы уйдем!" Его поддержали остальные. «А вы не по адресу!» Ее никто не слушал. Толпа распалялась все больше. Они требовали отдать ей Эйлу, и Ева была почти уверена, что стоит той только выйти за порог, как ее запрут в клетке вместе с умертвиями. Да для чего-то же их сюда привезли? Ева услышала в коридоре странный шум. Глухой удар, будто кто-то мешок с картошкой уронил. И страшный крик Эйлы. Она вспомнила о громилах, стерегущих заднюю дверь, и волосы на затылке встали дыбом. Ева бросилась в коридор, по пути подхватив со стола нож для хлеба. Больше всего он был похож на тупую пилу, но это лучше, чем ничего. В коридоре у открытой двери в комнату Эйлы творилось что-то невозможное. Госпожа Морн сжимала в руках огромный окровавленный тесак. У ног ее лежало уже распадающееся тело Кайдена с рассеченным черепом. Из комнаты доносился хрип и судорожные глухие рыдания. Эйла сорвала голос. «Я должна была убить тебя раньше», — как заведенная повторяла госпожа Морн. «Я должна была». «Эй!» Ева была уже совсем близко, когда мать Эйлы обернулась на крик. «Никогда раньше Ева не била женщин». Но рука ее не дрогнула, и кулак силой врезался в переносицу. Госпожа Морн рухнула на пол без сознания прямо туда, где всего секунду назад лежал Кайден. Тисак с глухим звуком вонзился острием в пол ног Евы. "Мама!" прохрипела Эйла и скатилась с кровати. Заметив ее босые ноги, Ева коротко велела той обуться. Девушка замерла, не зная, что делать бежать к матери или подчиниться и найти обувь. Поторопись, сказала Ева. Она склонилась над женщиной и проверила дышит ли та. На изможденном лице все еще виднелись влажные дорожки слез, опухшие и покрасневшие глаза были плотно закрыты. Было видно, что она много плакала. Вот только оплакивала она вовсе не незавидную судьбу своей дочери. Если мы вам не нужны. «Зачем вы нас рожаете?» — срывающимся голосом спросила Ева. Ей никто, конечно же, не ответил. «Мама, что с ней?» — спросила Эйла, и в ее голосе слышались слезы. Прыгая на одной ноге, она старалась как можно скорее надеть домашние туфельки, но задник, как назло, подгибался под пятку. Прежде чем ответить, Ева откашлялась, чтобы голос не дрожал. У нее не было права на слабость, ей нужно было как-то уберечь Эйлу от того, что ждало ее на улице. Она в норме, просто без сознания. Поднимаясь Ева выдернула из пола тесак, взвесила его в руке и отбросила нож для хлеба. У нее появилось стоящее оружие. Нам нужно выбираться отсюда. Она убила кайдена, убила. всё с ним будет хорошо. — сказала Ева, стараясь звучать как можно убедительнее. Она не могла знать наверняка. Ей оставалось только верить в то, что наказание еще может выполнять некоторые свои функции. Ведь забыли же о ней вчера стражники. Стоило Еве только отойти и не привлекать внимания. Значит, что-то еще работает. Значит, и воскрешение должно. «Вот и проверим», — решила она и сказала Эйли. "Пойдем через запасной выход». У главного уже собралась большая толпа, живыми нам оттуда не выбраться. Но почему? Мама сказала правду, я сделала что-то не так. Ты ни в чем не виновата и не смей даже думать иначе. Пока Эйла воевала с обувью, Ева заглянула в хозяйскую спальню. На большой постели лежал исхудавший, бледный и мертвый мужчина. И все сразу стало на свои места. Болезнь мужа вымотала госпожу Морн. Она не знала, кого винить во всем, чтобы хоть немного облегчить душевную боль, и добросердечные соседи дали ей объект для ненависти, и по прихоти судьбы им стала ее собственная дочь. Ева! позвала Эйла из своей комнаты. Она переминалась с ноги на ногу на пороге, не зная, что делать. Просто переступай, велела она, закрыв дверь в хозяйскую спальню. Эйли не стоило этого видеть. Но мама, у нас нет на это времени, одернула ее Ева. Поторопись. Не переставая извиняться, Эйла аккуратно переступила через мать и подбежала к Еве. А теперь идем. Но мы не можем оставить их. Мама и папа, им ничего не грозит. Горожанам нужна только ты, и нам следует поспешить. Я не знаю, когда у них кончится терпение, и они... Страшный треск, раздавшийся на первом этаже, заглушил последние слова Евы. «Начнут штурм». Больше времени у них не осталось. Схватив Эйлу за руку, Ева потащила ее за собой, инструктируя на ходу. «У запасного выхода нас ждут четверо. Я попытаюсь с ними справиться, а ты спрячешься, и если у меня ничего не выйдет, дождешься, пока они уйдут в вглубь дома и сбежишь отсюда. Поблизости есть место, где ты могла бы спрятаться ненадолго. Дальше по проулку есть небольшая подворотня. Там складывают всякую рухлядь из соседних домов. Отлично. Если меня убьют, беги туда. Ясно? Нет. Эйлон начала сопротивляться, уперлась пятками в пол, заставляя его остановиться. Ты не можешь умереть. Ева слышала, как там, на первом этаже, обезумевшая и жестокая толпа выламывала дверь. Очень скоро они проделают себе проход, поднимутся на второй этаж. О том, что случится с ней и Эйлой, если к тому времени они не покинут дом, Ева не хотела думать. Она была напугана не меньше Эйлы. Ей было страшно за Эйлу, за себя, за Кайдана. Сил хватало лишь на то, чтобы продолжать что-то делать. На чуткости и заботу их просто не осталось. Когда Ева стремительно обернулась к Эйле и силой схватила ее за плечи, та тихонько вскрикнула от боли, но Ева не ослабила хватку. Пальцы ее мелко дрожали, широкое лезвие тесака плашмя прижалось к руке Эйлы и холодило кожу сквозь тонкую ткань домашнего платья. Скажи, ты мне веришь? Девушка замерла, глядя на нее полными слез глазами. «Веришь?» — прошипела Ева и хорошенько ее встряхнула. Эйла быстро и мелко закивала. «Тогда слушай. Кайден не умер. Его не так-то просто убить. И я тоже не умру. Я только ненадолго исчезну. Если это случится, ты должна будешь спрятаться в той маленькой подворотне, дальше по проулку и ждать нас. Я обязательно тебя найду, поняла?» Губы Эйлы дрожали. Она боялась моргать. Слёзы потекли по ее щекам. Ева прикусила язык, чтобы не вырукаться. «Пожалуйста, Эйла, скажи, что ты меня поняла». «Я... я тебе верю», — хрипло произнесла Попаты и разрыдалась в голос. Ева решила считать, что это именно то, что она хотела услышать. У запасного выхода имелось что-то вроде предбанника, где госпожа Морн хранила ненужные вещи. Прямо на двери на самодельных крючках висело несколько старых передников, черные халаты из грубой ткани и накидка от дождя. Мужчины на улице переговаривались, но из-за шума в доме нельзя было различить ни слова. Помни, о чем мы договаривались, прошептала Ева и поставила Эйлу у стены так, чтобы распахнувшаяся дверь ее полностью скрыла. В предбаннике было темно, и Ева надеялась, что если не сможет справиться со всеми громилами, те не станут возиться в темноте и поспешат в жилую часть дома. Это было все, что ей оставалось. «Ева!» — тихо позвала Эйла. Она вся дрожала и зажимала рот ладонями, чтобы сдержать рыдание. «Но что мне делать, если тебя схватят?» Ева странно улыбнулась, и эта улыбка только сильнее напугала девушку. «Поверь, они меня убьют, и я не позволю им схватить меня». Она похлопала Эйлу по плечу. Жест получился неловкий и жалкий, руки дрожали. Ева не могла позволить себе стать пленницей, ведь это помешает ей помочь Эйле спастись. «Какой прок от того, что эти люди забудут о её существовании, если до этого они успеют затолкать ее в клетку к умертвиям?» «Мы справимся», — шепнула Ева. Сложно было сказать, кого она пытается подбодрить — Эйлу или все же себя. Ухватившись за дверную ручку и неловко сняв массивный засов, Ева резко распахнула дверь и выскочила на улицу. Внезапность появления выиграла для Евы несколько лишних секунд. Она успела всадить разделочный тесак в основание шеи одного из громил, отрубить кисть второму и слегка задеть по ребрам третьего. Раньше, чем последний из них, схватил ее за волосы и одним ударом размозжил голову о стену. Она не успела даже вскрикнуть.